«Мне кажется, я напрасно, трачу силы, доказывая вещи общепризнанные. Тут, скорее, уместно негодование, а не спор. Ни одно существо не бывает во всем подобно другому. Осмотри, все и вся, каждое тело имеет и свой цвет, и свои чертания, и свою величину. В числе причин, по которым удивителен разум божественного Создателя», Я полагаю и ту, что среди такого обилия вещей он ни разу не впал в повторение. Ведь даже на первый взгляд похожее оказывается разным, если сравнить. Сколько создал он разновидностей листьев, и у каждой свои особые приметы. Сколько животных, и ни одно не сходствуют с другим полностью, всегда есть различия. Он сам от себя потребовал, чтобы разные существа были и не похожи, и не одинаковы. А добродетели, по вашим же словам, все равны, значит, они не могут быть одушевленными существами». Кроме одушевленного существа, ничто не может действовать само собою. Но добродетель сама собою и не действует. Ей нужен человек. Все существа делятся на разумных, как человек и боги, и неразумных, как звери и скоты. Добродетели непременно разумны, но при том... И не боги, и не люди, значит, они не могут быть одушевленными существами. Всякое разумное существо, чтобы действовать, должно быть сперва раздражено видом какой-либо вещи, затем почувствовать побуждение двинуться, которое, наконец, подтверждается согласием. «Что это за согласие, я скажу? Мне пора гулять». Но пойду я гулять только после того, как скажу себе об этом, а потом одобрю свое мнение. Пора мне сесть, но сяду я только после этого. Такого согласия добродетель не знает. Представь себе, к примеру, разумность. Как может она дать согласие «пора мне гулять»? Этого природа не допускает. Разумность предвидит для того, кому принадлежит, а не для себя самой Ведь она не может ни гулять, ни сидеть Значит, согласия она не знает А без согласия нет и разумного существа Если добродетель существо, то существо разумное Но она не принадлежит к разумным, а значит и к одушевленным существам Если добродетель – одушевленное существо, а всякое благо есть добродетель, значит, всякое благо – одушевленное существо. Наши это и признают. Спасти отца – благо. Внести в Сенате разумное предложение – благо. Решить дело по справедливости – благо. «Значит, и спасение Отца — одушевленное существо, и разумно высказанное предложение — одушевленное существо. Тут дело заходит так далеко, что нельзя не засмеяться».